Глава 27 Поляна замерла, но район дыма не молчал. Ветер с ревом трепал верхушки высоких сосен. Стэн, Алекс, Синд и Ота стояли возле посольского гравитолета. Гурки, охранявшие их, покинули свои гравитолеты и окружили место посадки. Трясущийся от страха проводник, которого сумел нанять Алекс, воспользовавшись услугами к своего, казалось, бездонного кошелька, Показал им дорогу от старого тракта на поляну. Заметив, что синт выгружает записывающую аппаратуру, он захотел получить плату немедленно. Алекс отдал ему деньги и попросил немного подождать. Они закончат и отвезут его в деревню. Нет, перепуганный до полусмерти проводник упорно настаивал на том, что дойдет до своего дома пешком. 30 километров – ерунда. Проводник направился к деревьям, повернулся, чтобы бросить последний взгляд на Стенна и его компанию, а потом помчался прочь с такой скоростью, словно его преследовала целая шайка разъяренных чертей. Интересно, чего он боится больше, подумал Стен, того, что его лицо окажется записанным на пленку или длинный ровный холм, избороздивший поляну. Их копали городские жители, заявил Ота. Деревенским известно, что земля оседает, когда ее насыпают заново. Они сделали бы большие холмы. Все молчали. Сколько? Стен покачал головой. У него не было опыта могильщика. Официально заявлено о пропаже пяти тысяч существ, сказала Синд. Площадь небольшая, задумчиво проговорил Алекс, не сводя глаз с траншеи. Выходит, где-то еще есть подобные места. Он повернулся к Стену. «Ну что будем делать, босс?» Стэн подумал немного, а потом подошел к гравитолету и открыл ящик с инструментами. Достал две лопаты и отдал одну килгуру. «Наверное», — сказал он, — «нужно отнестись к этому вопросу, как к археологическим раскопкам. Раскопаем траншею метр в ширину. Синд, ты будешь записывать. Постарайся снять так, чтобы было ясно, что здесь уже достаточно долго никто ничего не трогал. Трава, небольшие растения... «Мох!» – перебил его Алекс. «Мох! Никаких следов живых существ, кроме тех, что оставим мы, когда будем подходить к...» Он не договорил. «Сэр!» – вмешался Ото. «Солдаты могут раскопать!» Стэн покачал головой и показал Синт, чтобы она начала съемку, а потом направился к ближайшей траншее и лопатой отметил место, где станет копать. Начал очень осторожно, но песчаный грунт подавался и не требовалось никаких особых усилий, чтобы убрать его с дороги. Алекс также осторожно копал с другой стороны траншеи. Стэн раскопал яму меньше, чем на метр и вдруг неожиданно остановился. Вот а, в ящике для инструментов есть лопатка. Он наклонился и принялся копать еще осторожнее. Потом издал какой-то звук, закашлялся и его вырвало прямо на край траншеи. Ото принес ему флягу и респиратор. Другой респиратор он отдал Алексу. «К этому запаху невозможно привыкнуть!» Стэн прополоскал рот и обрадовался, что ему удалось скрыть выражение своего лица. «Два… может быть три месяца…» «Похоже так, босс… Синт, можешь заснять покрупнее…» Синт подошла поближе. Она разглядела спину женщины со скованными за спиной руками. Рядом женщина – лицо мужчины. То, что осталось от глаз, смотрит прямо в небо. Рот широко раскрыт в безмолвном крике. Син приказала своему сознанию абстрагироваться от картин, что предстали ее глазам. Машина зафиксирует все, что необходимо, только почему-то глаза не желали подчиняться. Почему? спросил Лота. Искренне сбросил тела в море или нежок огнем. Быть похороненным заживо, пояснил Стен, считается почетной смертью здесь, на Джохе. «Разве убийство может быть почетным?» – проворчал ота Стэн помог Алексу выбраться из могилы. «Ты не ответил на мой вопрос, босс. Нам какая польза от того, что мы узнали об этом зверском убийстве? Мы ведь не станем звонить о находке по всей Джохе, иначе они такое устроят». «Естественно. Мы снова все закопаем и пошлем копию фильма на Прайм Ord «С грифом для Императора лично?» «Стэн, ты же знаешь, мы же докладывали императору про Искру. Просто это самое худшее из того, что нам удалось про него узнать. Почему ты думаешь, что император обратит внимание на это сообщение? Ему наверняка доводилось видеть и не такое за свою долгую жизнь». «Не знаю», — ответил Стэн, — «только пора ему присмотреться повнимательнее к доктору Искре. Ты был совершенно прав, когда говорил, что тут собираются грозовые тучи, а мы оказались в самом центре событий» воцарилась полная тишина. Только шуршание земли, падающей в огромную могилу, и громкое завывание ветра над головой.